Глава шестая. Катастрофа. Огромный корабль еле-еле умещался в русле реки. Волк озабоченно глядел за борт, опасаясь, что они сядут на мель. А Иван всматривался вдаль. «Где же она?» — бормотал он. Волк был озабочен другим вопросом. «Да одна палуба лишняя. Зря все это». — уныло проговорил царевич. — Я говорю, двухпалубный надо было, — толковала своем серой. — Боюсь, в устье не пройдем. — Не придет она, — с тоской отозвался Иван. Вдруг волк схватил друга за руку и указал на тоненькую фигурку, что торопливо шагала по берегу, таща за собой огромный чемодан. — Вон она! — Иван сразу воспрянул духом. — Василиса все-таки пришла. приняла его приглашение. Значит, все идет по плану, и скоро они снова будут вместе. Едва девушка ступила на борт, корабль отправился в плавание. Несмотря на опасения волка, судно благополучно покинуло устье реки и спустя некоторое время вышло в открытое море. Иван решил до поры до времени не показываться царевне на глаза и только к вечеру приблизился к ней. предварительно нарядившись в форму официанта. Надеялся, что так она его не узнает. Стоял чудесный теплый вечер. Василиса сидела с коктейлем на открытой палубе и любовалась закатом. Играл оркестр, со сцены пел приглашенный артист. Кружились танцующие пары. Все были довольны и счастливы. Поэтому Иван рассчитывал, что и супруга его настроена благодушно. «Мадемуазель, ваш э, крок-месье, э, и далее любой каприз!» Он с поклоном подал заказанное блюдо. «Спасибо. Скажите, а что это за берег?» Василиса указала рукой на видневшуюся вдалеке полоску суши. «Так это Греция», — сообщил переодетый Иван. «Скоро будем там». «Как здорово!» — обрадовалась царевна. «Желаете еще что-нибудь заказать?» с улыбкой осведомился мнимый официант. Девушка задумалась. «Я читала недавно об одном очень интересном блюде. Называется Нисуас. Можно?» «Конечно. Прекрасный выбор», — горячо заверил ее парень. «Ваш заказ в очереди первый. Время ожидания — буквально считанные минуты». И он бегом бросился на кухню, столкнувшись в коридоре с волком. «Серый, несуас какая-то! Срочно!» Выпалил он. Они влетели на кухню, и волк громко хлопнул в ладоши. Повара, расступившись, освободили ему место. Волк на ходу натянул поварской колпак и накинул фартук. Пролистав книгу рецептов, он ткнул пальцем в картинку. Дал команду поварам, и те бросились подавать ему необходимые продукты. Нож так и мелькал в лапах, ловко нарезая зелень, яйца, спелые помидоры, и другие ингредиенты. Наконец, волк украсил тарелку и подал Ивану готовое блюдо. Прям как в книжке. Иван сразу убежал. Волк неторопливо снял колпак с фартуком, но не успел и шагу сделать. Как на кухню, снова заглянул Иван. Все еще с салатом в руках. Лицо у парня было взволнованное. «Серый, ну-ка пойдем?» Он увлек волка вниз, в котельный отсек трюма. «Я звук странный услышал», — объяснял он по дороге. «Спустился, и вот что». Они заглянули в котельную. Кочегары неустанно забрасывали уголь в котлы. Работа спорилась. И только двое матросов пилили двуручной пилой вертикальные стойки. Часть уже была перепилена. «А, это...» — Волк сразу успокоился. «Так это следующая часть плана. Я не успел тебе рассказать». Он наткнулся на озадаченный взгляд Ивана и усмехнулся. «А ты что думал? Она будет с тобой в качестве официанта знакомиться?» «Ну, а как тогда?» — удивился тот. «Мы с айсбергом столкнемся», — невозмутимо пояснил Серый. «И станем тонуть, а ты ее спасешь. Ну, когда эти все подпилят, корабль бум и пополам Тогда я не совсем понял роль айсберга в этой истории, признался Иван. Если честно, я и сам уже не очень четко помню, смутился волк. Но, по-моему, последовательность такая. Они сначала подпилят, а потом мы столкнемся, и тут ты ее спасешь. А с моря я буду вас страховать на всякий. Как тебе план? По-моему, просто супер романтика. «Хм, интересно, а откуда здесь айсберг возьмется?» — нахмурился парень. «А, ты про это? Видишь эту штуку?» Волк указал на огромный гонг, рядом с которым стоял пухлый матрос с молотком наготове. «Звук будет такой, что все ахнут. Очень будет на айсберг, похоже. Я просто махну ему вот так. Он махнул лапой». Матрос, конечно, воспринял это как сигнал к действию и послушно ударил в гонг. Раздался страшный крохот, многократно усиленный акустикой трюма. Все вокруг задрожало. — Ты зачем бухнул? — завопил волк. Матрос лишь пожал плечами. Стойки обрушились, корабль накренился, и внутрь хлынула вода. Волк схватил заготовленный заранее акваланг и скомандовал. — Ваня, действуем по плану! Иван выбрался на палубу и заметался в поисках супруги. Пошел дождь, и море за бортом волновалось. Вокруг сновали перепуганные пассажиры, и только музыканты не отходили от своих инструментов, решив играть до последнего. «Василиса! Василиса!» Отчаянно звал Иван, но никто не откликался. Наконец он увидел царевну в воде. Она хваталась руками за чемодан, который помогал ей оставаться на плаву. Не раздумывая, Иван прыгнул в воду и мощными рывками двинулся к ней. «Василиса, держись!» — крикнул он. «Я спасу тебя!» Девушка обернулась на зов. «Официант?» — удивилась она, а затем присмотрелась и воскликнула: «А, я вас вспомнила! Вы напали на меня возле забора с дыркой! Зачем вы меня преследуете?» Иван подплыл почти вплотную. «Я не преследую!» — оправдывался он. «Давай я тебе все объясню!» «Говорите мне вы!» — оскорбилась старевна, «И не приближайтесь ближе, чем на три волны!» «Хорошо, хорошо!» — поспешил согласиться Иван. «Понимаете, ты моя жена!» Василиса саркастически хмыкнула и поплыла прочь вместе с чемоданом. Иван бросился следом. «То есть вы моя жена!» — поправился он. «Но ты прогнала бабочку, и все изменилось!» «Бабочка! Все дело в бабочке!» «Все дело в том, что вы лжец и обманщик!» Прокричала в ответ девушка. «Предупреждаю, я владею не только восточными единоборствами, а еще и восточно-морскими!» Увлекшись перепалкой, Василиса не заметила, как над ней нависла огромная волна. Иван в панике закричал «Василиса!» Но волна уже увлекла девушку под воду. Иван нырнул за ней на глубину. Тем временем музыка стихла. Это волшебное зернышко выполнило свой долг, и корабль исчез со всеми пассажирами и командой. Вот Иван снова всплыл на поверхность вместе с любимой. Девушка лишилась чувств. Иван одной рукой вцепился в дрейфующий на волнах чемодан, а другой удерживал Василису. Он с тревогой всматривался в ее бледное лицо и продолжал звать. «Василиса! Василиса!» Наконец она откашлялась, открыла глаза и взглянула на Ивана. «Василисушка, ты...» — с улыбкой начал он. Но Василиса его резко оборвала. «Я просила не тыкать мне!» Она вырвала у него свою руку и случайно ударила локтем прямо в лоб. Слабо ойкнув, Иван стал медленно погружаться под воду. «Эй, хватит притворяться!» — испугалась царевна. «Я же случайно ударила!» Выждав немного, она закричала «Где вы там?», но ответом ей была лишь тишина. Тогда отважная девушка зажала нос пальцами и бросилась за Иваном. Царевна подхватила его подмышки и потащила на поверхность. Она не заметила, что тут же суетится волк с аквалангом и подталкивает бесчувственного Ивана наверх, помогая Василисе. Наконец девушка вынырнула вместе с Иваном уложила его на чемодан и стала судорожно осматриваться. В свете одинокой молнии показались очертания острова. «Земля!» — радостно воскликнула Василиса. Толкая перед собой чемодан с Иваном, она решительно поплыла к берегу. Волк незаметно следовал за ними.